Глава 19. Губернаторство Московское. Ешь с благодарностью. Теперь, когда многие лишены куска хлеба, ты должен быть благодарен, что тебе дают есть. Кунинобу Нора. Первую остановку мы сделали под вечер в Твери. Я решил посетить Тверское юнкерское кавалерийское училище, где нанял первых юнкеров в свою службу безопасности. Пусть даже один из них меня и предал, но в принципе эксперимент можно считать успешным. Наш визит опять стал полной неожиданностью для его начальника Василевского Николая Александровича. В этот раз охрана подсуетилась, и к нашему приезду перед училищем уже строились шеренги юнкеров. Училище было не таким и большим по своим размерам, но довольно обустроенным. Пройдя вдоль рядов выстроившихся юнкеров, я поговорил с несколькими из них, выбрав случайным образом. «Кто таков?» — спросил я, остановившись у высокого юнкера. «Юнкер Ладыгин, ваше высочество!» — отрапортовал он, вытянувшись еще больше. «Как учеба, как служба, жалобы есть?» «Никак нет!» «Неужто и кормежки хватает?» «Ты поди поболе, товарищи, ешь!» «Хватает! На кухне добавку всегда накладывают!» «И учителя не ругают?» — спросил я опять с подначкой. «Ругают, ваше высочество?» «Так за дело!» «Языки трудно даются», — ответил он краснее. «Но, коль так, то хвалю за храбрость. Не каждый готов свои ошибки признавать. Учись исправно. Нашей родине нужны толковые офицеры». Тут юнкер, набравшись храбрости, спросил. «Ваше высочество, не сочтите за наглость. Можно вопрос?» «Спрашивай» ответил я, заинтересовавшись, что же он спросит. «Говорят, что кавалерию сокращать будут. Так куда же потом нас?» «Так мы вас на железных коней пересадим, и пули вам будут не страшны. Но знаний требуется при этом намного больше, так что учитесь хорошо, если хотите не в пехоте служить, а железным конем управлять», ответил я и пошел дальше вдоль строя. В целом все юнкера были довольны как учебным процессом, так и условиями содержания. Когда мы уединились в кабинете начальника училища, он спросил у меня. «Так это правда, что кавалерию будут сокращать?» «Да, она изжила себя, и технический прогресс предъявляет новые требования к ведению войны. Как я уже сказал, кавалерию будем пересаживать на бронированные машины, поэтому специфика обучения будет меняться. Через месяц придут новые вводные, по изменению учебного процесса, и вам нужно будет перестраивать его под новые требования». Валерия останется как вспомогательный элемент еще лет на 20, после чего и живет себя полностью. Поэтому казаков мы оставим, а все остальные части будем переформировывать. Война будет вестись от обороны и массированного удара бронированных машин по тылам противника. Но это вы все узнаете из соответствующих документов. Меня вот сейчас волнует вопрос, сможете ли вы выполнить мою просьбу, Конечно, Ваше Высочество, все, что в моих силах. Прежде чем вы дадите свой ответ, я прошу взвесить все «за» и «против», и в случае вашего отказа я не обижусь. Дело довольно необычное и новое на Руси. Дело в том, что волею судьбы я столкнулся сегодня с той стороной нашей жизни, о которой все стараются умалчивать. Это беспризорники и дети-сироты. Наше общество занимается этим вопросом, но на добровольной основе а государство делает это из рук вон плохо. Понятно, что обучить ребёнка или подростка занимает очень много времени и труда, а что из него получится в итоге, трудно сказать. На самом деле проблема, как выяснилось, стоит очень остро и требует моего личного вмешательства. Нужно этих детей куда-то пристроить, но так, чтобы они приносили пользу государству. Я подумал, что если при военных училищах открыть ещё и кадетские военизированные школы, это позволит в будущем вырастить нужных нашей стране граждан. Понятно, что не все смогут в будущем стать военными, но они могут поступить на государственную службу. У вас все очень хорошо налажено. Видна твердая рука хозяйственника, я уверен, что и с этой задачей вы справитесь. Под это дело я выделю дополнительное ежегодное финансирование и разовое на строительство дополнительных казарм. Понятно, что возраст будет очень разным, и задача, которую я вам ставлю, довольно непростая. Но и вы человек с большим опытом, поэтому я уверен, что вы справитесь с ней. Понятно, что просто не будет. Многие вопросы придется решать с нуля, но у вас большой коллектив педагогов, который сможет вам дать нужный совет. Так что подумайте над этим вопросом и как решите, дайте мне знать. Начальник училища на минуту задумался и, встав по стойке, смирно ответил — «Нечего и думать, Ваше Высочество. Если уж вы приютили сирот, то и я не имею права отказаться помочь им. Раз это требуется для Отечества, то я готов организовать дополнительную группу для сирот и беспризорников». «Вот и славно. Я обязательно приеду проверить, как у вас все тут через какое-то время. Приказ о выделении денег вам передадут сегодня до нашего отъезда. И благодарю вас». «За то, что не отказали», — сказал я, и мы направились на выход. Так как меня сопровождал Виктор Сергеевич, то приказ о выделении финансирования был подписан довольно быстро, вместе с сопроводительными документами по разным ведомствам, где он будет проходить. Уже у поезда я спросил, «А откуда он узнал про сирот?» «Не доглядели, ваше высочество, но казаки так прониклись, что вы их усыновить готовы, что только об этом и говорят». У многих от рассказа слёзы по щекам текли, и сами бы усыновили, так служба, не бросишь. Ведь проблема на самом деле достаточно большая, и все понимают, что коснись чего, убьют, а кто за семьёй и детьми присмотрит. А тут сам государь, то есть наследник этим вопросом занялся, значит и помирать не страшно будет. «Уже и государем меня кличат. «Между собой уже давно, но я пресекаю». «Очень вы большие перемены в нашем государстве проводите, и большинство из них по душе простому люду, да и многим из дворянского сословия. Вот и хотят, чтобы вы побыстрее на престол взошли», — ответил князь. Погрузились мы быстро, так как все действия были отработаны на множестве тренировок, поэтому поезд довольно быстро продолжил свой путь дальше. Ночью поезд двигался более медленно, поэтому в Москву мы приехали перед рассветом и нас не будили. С утра перекусив, я с супругой отправился навестить своего дядю, у которого я гостил, когда сопровождал принцессу в столицу. Детей брать с собой мы не стали, чтобы не шокировать их. Пусть немного обживутся и привыкнут, а потом можно будет вывести их в свет. На вокзале нас встречал оркестр и дядя, великий князь Сергей Александрович с супругой, Елизаветой Федорной, с которыми мы и отправились в их загородное имение. Быстро позавтракав, я оставил супругу и отправился в запланированные поездки. Со мной отправились оба князя. Первым делом мы посетили фабрику по производству киноаппаратов и фотокамер. Тут же был расположен и научный отдел по кино и фототехнике. На заводе производилось по 250 кинокамер в месяц и сейчас проходило оборудование новый цех, который будет выпускать до трёхсот кинокамер в месяц. Спрос на них был просто фантастический. В Европе под нашей маркой «Русич» продавались не только кинопроекторы, но и были открыты несколько кинотеатров, где цены на билеты были значительно ниже, что обеспечивало полную наполняемость залов. А недавно в них стали продавать кукурузные хлопья и попкорн, что пользовалось ошеломительным спросом, а в качестве напитка продавался квас. Помимо этого, Менделеев, вернувшись с завода по производству взрывчатки, по дороге заехал сюда, и сейчас тут пытались изготовить первый фотоаппарат по аналогу полироида с моментальной фотографией. Конечно, сделать компактным его не получится, а вот для профессиональных фотографов это будет настоящим прорывом. Помня, что такой успех был недолгим, я планировал в будущем выгодно продать лицензию на их производство, Помимо этого здесь идет разработка секретных фотоаппаратов для шпионской деятельности, а также компактных для авиаразведки. Вообще научный отдел пора уже было преобразовать в отдельный институт, передав ему исследования в сфере оптики и точной механики. Но это я сделаю уже после своего путешествия. Еще такой же завод находится в Санкт-Петербурге, но там размещалось только производство. Тут же рядом, на территории бывшей фабрики, располагалась киностудия «Мосфильм», которая снимала сюжеты по моим сценариям. При этом я давал только общие наброски, а всё остальное дорабатывали уже сценаристы и режиссёр. Кинофильмы пользовались потрясающим спросом и раскупались моментально. Киностудия уже приносила колоссальный доход. В то время как в Америке киноиндустрия только набирала обороты на фоне жесточайшего экономического кризиса, Киностудия Мосфильм и Невафильм были настоящим клондайком. Еще одна киностудия должна будет открыться в ближайшее время в Ялте, когда я туда приеду. Для озвучивания приглашались иностранные актеры из дешевых театров, но с хорошим голосом. Пока показ и озвучивание проходили отдельно, но уже сейчас готовилось несколько опытных кинокамер. Тут же на фабрике располагался завод по производству оптики, а точнее его опытное производство, так как сам завод строился на окраине Москвы как секретный. Там будут изготавливать микроскопы, прицелы, в том числе и для снайперских винтовок, и дальномеры разных модификаций. Пока все, что требуется, собирается вручную и не поставлено на поток. На киностудии меня познакомили с актером, который играет меня в специальных патриотических роликах, которые после согласования со мной идут в прокат. Актёр даже без грима был довольно похож на меня, чем вызвал немало удивления у моей охраны, и по их разговорам я понял, что они хотят найти подобного актёра для использования в качестве двойника, когда это будет необходимо. На киностудии и фабрике я провёл время практически до вечера, общаясь с режиссёрами и руководством. С собой я привёз несколько новых проектов, и мне пришлось очень долго объяснять, как это должно выглядеть на самом деле, а также указать на те ошибки, которые они допустили в предыдущих проектах. Часто нам приходилось спорить, но в итоге все остались довольны друг другом. Много времени я потратил на общение с конструкторами и инженерами научного отдела, зато я помог им решить много проблем, которые завели их в тупик. Обсуждали мы выпуск первых ручных кинокамер, которые решено было производить в дорогом корпусе с гравировкой, Это придаст особенность профессии кинооператора. Тут же на киностудии я учредил несколько конкурсов с хорошим призовым фондом на тему «Снять фильм о России». Её особенность – культура, красота и, главное, величие. Помимо этого, несколько кинофильмов на патриотическую тему. Ну и раз мы зашли так далеко, то пришлось принять решение о создании комитета по пропаганде – который будет подчиняться Министерству внутренних дел, а точнее, отделу по цензуре. Отдельным заданием, которое я передал для научного отдела, была разработка игровых автоматов, а точнее, однорукого бандита. Прибыль с него можно будет регулировать от 20 до 50%, и распространяться они будут только за границей, а если появится много подпольных казино, то в особых игорных зонах. После объяснения принципов работы и внешнего вида, мне обещали через три недели предоставить опытный образец. Их я планировал продавать и устанавливать в кинотеатрах, а в тех странах, где запретят их установку, сделать игровые автоматы для развлечения. Как я понял, на этой нише можно заработать очень большие деньги. Отобедал я в местной столовой, заодно продегустировал, чем у них кормят. Сама киностудия, кстати, на 10% принадлежала городу, а на пять процентов князю. Поэтому он лично курировал этот вопрос, и всё было организовано на должном уровне. По дороге к машине Сергей Александрович спросил у меня. «Ваше высочество, поговаривают, что вы подобрали на вокзале двух беспризорников и готовы их усыновить?» «Да, князь. И что вас удивляет? Но ведь вы можете иметь своих детей? Или Елена бесплодна?» «Нет, она не бесплодна, и я знаю, что у нас будут как минимум два наследника», — ответил я. «Но так ведь не принято. Что подумают в высшем обществе? Да и ваши родители?» — спросил он с возмущением в голосе. Я резко повернулся к князю, и хотя он был старше меня, взял его за грудки и, посмотрев в глаза, проговорил. «Князь, я скажу только один раз, и надеюсь, что вы поймёте». «Все, что происходит в этой стране, есть следствие руководства и управления семьи Романовых. Все мы отвечаем за каждого человека, родившегося в этой стране. Из нашего прямого указания или из-за недосмотра происходят смерти наших подданных. Детей выкидывают на улицу для того, чтобы они померли с голоду. И за это отвечают все Романовы, и ты в том числе. И если ты не будешь дураком, князь, То Повтори, что что сделал я, возьмёшь и воспитаешь двоих беспризорников, и все остальные романовы повторят это, до тех пор, пока в этой стране не останется ни одного обездоленного ребёнка. И воспитывать ты их будешь как собственных, с любовью и заботой, только не из сиротского дома. А не поленись и найди именно тех, кого выкинут на задворки нашего общества, выпалил я ему в лицо и, отпустив, развернулся, чтобы сесть в машину. Но попытался возразить князь. Развернувшись обратно, я, глядя в глаза, спросил: "Что, князь? Мы только в храме благочестивы. А как вышли из него? Гордыня заняла его место. Что сделали Романовы для народа? Заставляли умирать подданных по их приказу, похнуть с голоду, вывозя зерно в Европу и набивая свою мошну? Что ты сделал лично, князь?" чтобы переданный в твое управление Московской губернии никто не умер с голоду, чтобы не было беспризорников. Только не говори, что чиновники. Вся ответственность лежит на тебе и отвечать тебе и мне перед Господом Богом. Так вот возьми и начинай исправлять свои ошибки. Начни с себя, и эти приемные дети будут тебе каждый день напоминать цену твоих ошибок и твоего недосмотра. «Я понимаю, когда солдат умирает на поле сражения, защищая свою родину и свою семью. Но вот смерть детей от голода в нашей стране я буду карать. И очень жестоко. Не посмотрю ночные родственные связи». На повышенном тоне я высказал князю и сел в машину, махнув ему, чтобы он садился в другую машину. Мой адъютант сел рядом со мной, и мы ехали всю дорогу молча. Когда мы уже подъезжали... Он всё-таки попытался снизить накал, так как я всю дорогу исходил от возмущения, и это было видно по мне. «Ваше высочество, вы, конечно, правы, но, может, не надо было так? Всё-таки он князь, да ещё и родной дядя?» Я некоторое время сидел молча, а потом ответил. «Князь, вы знаете, что такое лебеда?» «Трава вроде такая есть». «Да, князь, трава. Горькая» противная, ее даже лошади не едят. А крестьяне, когда жрать нечего, едят ее и не раз-два, а и по месяцу. Организм получает отравление, но позволяет выжить, если не помрешь от него. При начале голода ее добавляют в хлеб, до половины к муке, отчего хлеб становится черным и горьким. А когда мука заканчивается, едят то, что заготовили на зиму так как почти весь урожай уходит на выплаты помещикам из-за долги. Вот как попробуешь хотя бы день на лебеде просидеть. Приходи и поговорим. И еще для справки. В крестьянских семьях, когда приходит неурожай и голод, первыми, кого перестают кормить, так это стариков и малолетних детей, так как старшие дети быстрее вырастут и смогут помочь по хозяйству, а младенцев иногда тихо топят, чтобы не померли от голодной и мучительной смерти. «Вот такая простая арифметика, князь! Этого ты не увидишь ни на балах, ни на поле сражения. Это происходит ежегодно по всей стране», — сказал я, и, оставив задумчивого князя сидеть в машине, вышел из неё и направился в особняк. Меня ещё потряхивало от нервного возбуждения, но я постепенно начал отходить. Когда я нервничал, то часто в разговоре переходил то на «ты», то на «вы», но я не обращал на это внимания». Меня больше беспокоил вопрос, что сделать, чтобы общество начало меняться не с помощью революции, крови и массовых убийств, а более мирным путем. Если уж князья с трудом понимали, что я им пытаюсь донести, то как я буду убеждать в этом других аристократов?